Глава 6 Момент истины. Посланный за вином тролль где-то запропастился, и Варт в нетерпении мерил шагами комнату. Он всегда ненавидел ждать, особенно если при этом совершенно нечем заняться. Интересно, как Альвы проводят свой досуг? Все пришедшие на ум варианты в его положении оставались недоступны. Общение с окружающими требовалось свести к минимуму. Читать на эльфийском он тоже не умел. Впрочем, на всякий случай Варт все же велел Нидлу найти библиотеку и прихватить несколько книг. Вдруг хотя бы рунные письмена удастся разобрать. Закурив очередную сигарилу, Варт подошел к окну, выходящему во внутренний двор. Ничего интересного там не происходило. Периодически сновали слуги и стражники. Насколько мог рассмотреть Варт все люди. Этот избыточно насыщенный день клонился к вечеру. С одной стороны, это радовало, поскольку событий без того случилось предостаточно. С другой, закат соль приближал момент грядущей свадьбы. Впрочем, свадьба все же не казнь. Если не удастся отвертеться или потянуть время, пережить можно. Негромкий стук в дверь оповестил о возвращении Нидла. В одной руке тролль тащил кувшин с вином, под мышкой другой — охапку фолиантов. «Что так долго?» — возмутился Варт. — Нидл не виноват. Красивая леди задержала Нидла, — заскулил слуга. — Что за леди? — Альф нахмурился, сразу вспомнив про Йокуль. — Что ей было надо? — Красивая леди, — повторил тролль. — Хочет видеть милорда. — Красивая леди, — передразнил вард Как она выглядит, можешь толком объяснить? С белыми волосами и вся в белом? Нидл рьяно замотал головой. — Снежная леди жуткая. А эта красивая, волосы черные, прядь белая, на ухе паутина. Вард нахмурился, но быстро сообразил, что тролль имел в виду каф, изображающий паутину. А такой леди Киара. Она не сказала, чего хотела. Видеть милорда. Вард обреченно вздохнул, поняв, что ничего внятного от слуги не добьется. Интересно, что Киаре от него понадобилось. Скорее всего, это касается его ссоры с дайром за обедом. Но даже этот факт мало что проясняет. С одной стороны, любой разговор создает возможность столкнуть что-то не то, выдав себя. С другой, сидя в четырех стенах, он точно ничего полезного не узнает. Да и скучно это. Леди ждет библиотеки. Прервал размышление Ниду. Ну, веди. Миледи, войдя в библиотеку, Варт слегка поклонился. — Нидлоу он оставил за дверью, наказав немедленно сообщить в случае появления любителей почитать на сон грядущий. «Мне сообщили, вы желали меня видеть?» «Да, милорд», — сухо отозвалась девушка. «Нам нужно поговорить». «По замку поползли слухи». «По поводу драки за обедом?» — предположил он. «Поверьте, у меня нет претензий к вашему супругу, и я готов забыть о случившемся и пожать его руку». «Да при тут это?» вспыхнула девушка. — То есть это тоже, но не только. Слухи о нас. И Дайер из-за этого так себя и повел. Я думаю, все должно прекратиться. — Прекратить слухи? — уточнил Варт, не совсем понимая, о чем речь. — Предлагаете мне убить сплетников? Не стоит уделять столько внимания болтовне, возникающей за обмена парой фраз за обедом. Вряд ли кто-то воспринимает подобное всерьез. — Не думаю, что слухи зародились сегодня, — возразила Киара. Наверное, кто-то видел нас вместе или что-то еще. Не знаю точно. И это очень даже серьезно. Это не какая-то болтовня среди слуг. Лорд Ульф, например. Впрочем, неважно. Я считаю, мы должны прекратить наши отношения. Тем более вы, милорд, скоро женитесь. Прекратить наши отношения? Озадаченно переспросил Вард, стараясь выиграть время на раздумье А при тут лорд Ульф? Разговор направился в совершенно неожиданное для него русло. Выходит, настоящий вард и леди Киара были любовниками, будто мало ему сложностей с невестой и Йокуль. Забудь про лорда Ульфа и вообще про все забудь. Будем считать, что между нами ничего не было. Ты женишься, я замужем. Мы не можем и не должны продолжать это. Миледи, ваша репутация для меня превыше всего. И ради вашего блага я готов смириться с невозможностью более скрашивать свою жизнь вашим обществом. Если вы уверены, что это необходимо, не смею навлекать на вас даже тень позора». «Вот и прекрасно», — кивнула Киара. «Надеюсь, вы будете счастливы со своей невестой». Варт весело усмехнулся. «Не уверен. Впрочем, от нас требуется только наследник рода Орм. По счастью, таких красавиц в мире глупых нет, чтобы не уметь детей рожать на свет». Девушка едва сдержала возглас удивления и пристально смотрела собеседника, словно выискивая в его внешности какие-то особые признаки. Не обнаружив ничего нового, она решила подойти к вопросу осторожно, хотя и сомневалась, что, возможно, подобное совпадение. «Милорд, эта фраза, откуда она? Она кажется мне очень знакомой. Как и рассказанная мной за столом шутка, — уточнил он, — мне было бы очень интересно узнать, от кого вы это слышали». — Насчет анекдота я не совсем уверена, — замялась Киара. — А эту фразу я где-то читала. Теперь настал черед Варда насторожиться. Как от факта знакомства Киары с творчеством Шекспира. Неужели великий драматург жил в этом мире? Так и от использованного ей слова «анекдот». Вард не слышал, чтобы Альва его употребляли, называя анекдоты просто шутками или байками. Впрочем, все это еще ничего не доказывало. Варт решила не рисковать и проверить свою догадку. «Киара, а ты помнишь нашу первую встречу?» «Милорд, какое это имеет значение?» Попыталась уйти от ответа она. «Мы ведь уже решили, что все кончено?» «А я вот отлично помню то чудное мгновение». Не слушая возражений, продолжил он, внимательно следя за ее реакцией. «Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как ангел чистой красоты». Машинально договорила девушка. Вообще-то гений чистой красоты, немедленно поправил Варт. Впрочем, это всего лишь принципиальный вопрос точности цитирования, поскольку в римской мифологии гениями называли духов-хранителей, в христианской традиции превратившихся в ангелов. И в данном случае это слово использовано И в данном случае это слово использовано именно в таком значении, а не в смысле интеллектуальной гениальности. Он резко оборвал свои излияния и откашлялся «Что-то я увлекся. А у нас есть гораздо более важные темы для обсуждения. Начнем с того, кто ты такая». «Ты из моего мира», — высказала девушка то, что обоим уже стало очевидно. «Как ты сюда попал?» «Вопрос интересный, и я сам хотел бы знать на него ответ. Как я понимаю, тебя об этом спрашивать тоже бесполезно». Разобравшись с ситуацией, Варт почувствовал себя гораздо свободнее, и, вальяжно рассевшись в кресле, откровенно подкалывал растерявшуюся собеседницу. Я проснулась утром здесь и до сих пор ничего толком не понимаю. Девушка, наконец-то, нашла того рядом с кем могла побыть самой собой и хоть немного дать волю чувствам, копившимся весь день. «Без паники, расслабляться рано», — умерел ее радость Варт. «У меня ситуация в точности аналогичная. Вдвоем нам, возможно, будет чуть проще», Но это не решение всех проблем. Для начала, что там за история с нашей любовной связью? — Да не знаю я толком, — сплеснула руками Киара. — Ко мне сначала один явился и подшучивал на тему драки моих мужчин за обедом. Потом второй приперся и хотел свою долю урвать. А я сидела как дура, не понимая, что происходит. — Помедленнее, а то теперь я ничего не понимаю, — остановил ее Варт. — Ты неплохо справилась с ролью. Не актриса случаем? А то, может, я в одной комнате с мировой знаменитостью сижу? Нет? Ну ладно. Кто там к тебе приходил и что говорил? Давай поподробнее. Сначала какой-то наглый рыжий тип с козлиной бородкой, потом лорд Ульф. Погоди. Рыжий человек, слуга? Нет. Эльф, остроухий и скафом в виде лисы. Он сказал, что тебя знает, но, наверное, не тебя, а Варда. Как же его звали? Имя такое, сложно выговорить. Хве... Хведрунг? Вот. Что? варташ подпрыгнул, уставившись на девушку вытаращенными глазами. Рыжий? Бородатый? Лис? Хведрунг? Стукнув кулаком по столу, он свалился обратно в кресло, обхватив голову руками и беззвучно шевеля губами. — А в чем дело? — не поняла Киара. — Ты его все-таки знаешь? «Ты ведь сказал, что тоже только утром здесь оказался?» «Я знаю о нем», — простонал Варт. «Да и ты знаешь, я уверен. Может, не под этим именем, но точно слышала. Неужели тебе ничего не показалось в нем странным?» «Здесь все для меня странное», — возразила девушка. «Я, знаешь ли, не считаю нормальным проснуться в стране эльфов. Хотя да, этот Хведрунг странный, даже учитывая все остальное». Он сначала вышел из комнаты через нишу, где нет двери, а потом через шкаф. — Это пустяки, — отмахнулся Варт. — Для начала подумай, ты тут видела хоть одного рыжего или бородатого альва, кроме него? — Альва? Я думала, они эльфы. И я читала, что у эльфа бороды не растут, но как-то не задумалась об этом. Мало ли, может, остальные бреются. Они не обязаны быть точно такими, как в книжках. А вот рыжие точно были в Средиземье. «Забудь про Средиземье, мы не в валиноре мы в Альфхейме. Я точно не помню, говорилось ли что-то про цвет волос альвов в скандинавских мифах. Но здесь я видел пока только о золотоволосых светлых и черноволосых сварт-альфов. А как же лорд Ульф и эта леди, как ее там, Йокуль Линдемар? Она странная и непонятная, о ней позже. А Ульф явно альбинос, так что вообще не важен». — Тебе, может, и не важно, а мне он проходу не дает, — наябедничала девушка. — Руки распускал, если бы не Хведрунг, он тебе помог, — насторожился Варт. — Просто так за спасибо. — Ну, он сказал, потом сочтемся. — Значит, можно больше не волноваться. Нам крышка. Подытожил Альф, расслабленно откинулся в кресле и закурил. — Почему? — Да кто он такой, можешь толком объяснить? У него много имен. Не знаю, как насчет остальных, но одно ты должна знать точно. Локи. Скандинавский бог? Шутишь? Еще вчера ты бы с уверенностью сказала, что эльфов не бывает, напомнил Варт. Так почему здесь не могут существовать и другие мифологические сверхъестественные существа? По большому счету Локи не бог, а старый хитрый йотун, но нам от этого не легче. Подозреваю, он и к нашему попаданию сюда руку приложил. «Ты эксперт по скандинавской мифологии, что ли?» — скинула бровь девушка. Не интересовался, увлекался, пожал плечами в арт. Знал бы, что окажется жизненно необходимым, изучал бы более углубленно и внимательно. Но кое-чего нахватался, так что в целом представление имеется. «Тогда ты, может, знаешь и как нам выбраться отсюда?» «Из замка? Запросто». Выходим во двор, идем на конюшню, берем лошадей и едем. Другое дело, что мы понятия не имеем, куда ехать, и к тому же нас вряд ли так запросто отпустят. — Да нет, не замка, а из этого мира, — пояснила Киара. — Вернуться домой. — Зачем? — удивился Варт. — Нет уж, ты как хочешь, но это без меня. А уж если в деле замешан Локи, вряд ли мы смогли бы вернуться без его помощи. — Мне он уже один раз помог. — напомнила девушка. — Не думаю, что он такой злой, как ты расписываешь. — Кто говорит, что он злой? — Он, конечно, запросто может столкнуть тебя с обрыва, но не для того, чтобы убить. А если вдруг посчитает это забавным или захочет посмотреть, не полетишь ли ты? — Но будет ли для тебя разница, сделал он это со зла или забавы ради? А чувство юмора у древних скандинавов вообще, и Локи в частности, еще то. Стоит вспомнить хоть тот случай с козлиной бородой хотя там как раз никто не пострадал, но юмор специфический. И что за случай? Когда великанша Скади пришла мстить асам за смерть отца, одним из условий примирения она поставила то, что ее должны рассмешить. Тогда Локи привязал себе козлиную бороду м м ниже пояса. И это всем показалось очень смешным. Честно, я сам так и не понял, что в этом смешного, но уровень скандинавского юмора осознал. Любопытный экскурс в мифологию, но если ты не заметил, эльфы ведут себя иначе. Хотя, конечно, восторг от твоего анекдота за обедом меня удивил, но теперь все ясно. Тем не менее, они не настолько примитивны, как ты сейчас описываешь. Наверняка и Локи изменился за прошедшие годы. Ну да, старый йод, он наверняка выучил новые трюки. И я не сомневаюсь, что свою бородатую шутку он давно перерос. А история о том, как погиб Бальдор, тебе, надеюсь, известна? Девушка кивнула. «Вот тебе пример юмора Локи. Это ведь так забавно найти уязвимое место заговоренного от любой опасности Бога и немедленно это всем продемонстрировать. Нет, убивать нас ему, конечно, будет неинтересно, но вот сделать пакость и посмотреть, как мы станем выкручиваться, это запросто». «Он мне помог», — продолжила настаивать Киара. «С таким союзником и враги не нужны», — отмахнулся Варт. «Мне один анекдот вспоминается. Окружили путешественника дикари. Он думает, все, конец настал. Тут голос небес ему говорит, погоди, это еще не конец. Выхвати у вождя нож и уби его сына. Путешественник так и делает. А голос говорит, все, вот теперь точно конец тебе. Вот это как раз вполне в духе Локи. Я бы не удивился, если бы узнал, что именно он однажды прикинулся горящим кустом, Последовавшие за этим события тоже вполне вписываются в его чувство юмора. Так что я бы не стал принимать от него помощь и следовать его советам, и тебе не советую. Вижу, не любишь ты, Локи. Что ты? Наоборот, он всегда был моим любимым мифологическим персонажем, — возразил Вард. Но вот столкнуться с ним лицом к лицу и стать объектом его шуточек я совсем не горю желанием. Если бы викинги не сжигали покойников, а хоронили в земле, существовало бы множество надгробных плит с эпитафией, гласящей. Повелся с Локи. Ты судишь о нем по мифологии, не отступала от своего Киара. С чего ты взял, что хоть что-то из этого правда? И не факт, что этот рыжий Хведрунг на самом деле действительно Локи. Если есть эльфы-альбиносы, вполне могут оказаться также рыжие и бородатые, а имя он мог и позаимствовать из мифов вместе с чувством юмора и магическими способностями. Скептически добавил Вард. «Лучше я буду предполагать худшее, так я точно не останусь разочарован». «Нет уж. Я приму руку помощи от Локи только в случае непосредственной смертельной опасности. А ты... Ну, ты уже оказалась ему обязана. Я бы посоветовала при первой возможности расплатиться за помощь любым доступным способом. Но ты ведь не послушаешься». — Это ты на что намекаешь? — с подозрением уточнила Киара. Возможности ответить Варт не получил. Дверь библиотеки распахнулась, и внутрь влетел Нидал. — Милорд! Милорд! Там альвы идут! — поспешно выпалил тролль. — Лучше, чтобы нас не видели вместе, — обратился к Киаре Варт. — Потом поговорим и решим, что делать. Ухватив слугу за шиворот, он поспешил покинуть библиотеку, но в коридоре почти сразу столкнулся с группой альвов. «Милорды!» — учтиво кивнул Вард и попытался пройти мимо. В ответ раздался возмущенный ропот и скрежет покидающих ножнах клинков. «В чем дело, милорды?» — удивился Вард, тоже взявшись за рукоять испады. «Вы пришли искать со мной ссоры?» «Спокойно, спокойно!» Из группы альвов выступил Грай и попытался утихомирить тех, кто уже успел обнажить оружие. «Сейчас во всем разберемся!» Я уверен, вы заблуждаетесь, и кузен тут ни при чем». «Да что стряслось, братец? Хоть ты объясни толком. Я не хочу никого убивать, но если милорды намерены напасть, я буду защищаться». «Никого он убивать не хочет, как же!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Не прикидывайся, страж! Или на сегодня ты уже насытил свою жажду крови?» «Что тут происходит?» — строго осведомилась вышедшая из библиотеки Киара. «Миледи!» Поклонился ей Грай. С прискорбием вынужден сообщить, что ваш супруг, лорд Дайер, был убит. альвы вновь зароптали. Киара охнула. Вард выругался сквозь зубы, а Ниддл спрятался у него за спиной. Из-за стеллажей, опустевшей библиотеки, выступил ржеволосый мужчина с кафом в форме лисы на ухе. Он уселся в кресло, недавно покинутое Вардом, и закурил. «Это будет даже интереснее, чем я предполагал», — негромко пробормотал он, огладив бородку и усмехнувшись. Откинувшись на спинку кресла, он пристально уставился в стену, словно мог прямо сквозь преграду видеть происходящее в коридоре события.